Глава пятая Дальнейшее Эрик помнил смутно, словно разум отключился, перешел в автономный режим. Нет, он не терял сознание, но действовал рефлекторно. Да и произошло все очень быстро, каких-то несколько секунд, и вот уже Шулепов с воем опускается на колени, потом заваливается на бок. Дружки его, отскочив подальше, тоже кричат на перебой, кому-то звонят, матерятся. Как и когда Эрик выбил нож, зачем подобрал его сам и почему полоснул Шулепова, сказать не мог. Сработал инстинкт самосохранения. Радовало лишь одно: рана у того оказалась неопасной, просто глубокий порез предплечья. Но это он узнал позже. А в обезьяннике, куда его потом отвезли, Пугали, что Шулепов в реанимации одной ногой, а другой даже подумать страшно. И тогда он, Эрик Маринеску, пойдет уже не за покушение, а за убийство, внушали ему. И тогда вместо шести-семи лет колонии сядет на все двадцать. Но сейчас колония Эрика не страшила, об этом пока просто не думалось. Его терзал леденящий ужас. Как жить потом, зная, что убил человека? Среди ночи в отделении примчался отец Шулепова, попросил оставить его в допросной с Эриком наедине, орал, бил, грозился придушить голыми руками, да и душил, во всяком случае пытался, только дежурный вовремя сунулся, оттащил. Потом подоспел еще один, тот, что составлял протокол, и вдвоем они еле удержали старшего Шулепова ты щенок у меня на полную катушку сядешь тыкал он пальцем верика которого согнуло от приступа кашля пополам я тебя на зоне сгнаю сучонок! ты у меня пожалеешь что вообще на свет родился от сашу лепова вывели но из коридора еще доносились его брань и угрозы утром заступила другая смена коридоры оживились началась рабочая суета телефон дежурного звонил не утихая Впрочем, он и ночью почти не успокаивался. Дело его передали дознавателю, женщине средних лет, с усталым лицом и потухшим взглядом. По второму кругу она безучастно задавала одни и те же вопросы. Ответы набирала на клавиатуре одним пальцем и так неспешно, что он едва не уснул. Она и сама казалась, вот-вот впадет в спячку, настолько вялыми были все ее движения. Даже говорила женщина, как в замедленном режиме, и в равнодушном взгляде сквозила хроническая апатия. Лишь в конце женщина подняла на него глаза, посмотрела осмысленно и даже немного сочувственно, вздохнув, покачала головой. «Ну вот чего тебе не жилось спокойно? С юности себя жизни гробите?» «Я же не хотел. Это случайно вышло», — пробормотал он. «Все у вас случайно». — проворчала она, листая бумаги. — Случайно выпил, случайно повздорил, случайно подрезал на почве личной неприязни. Случайно сядешь теперь. — Вот ты говоришь, его это был нож, а свидетели утверждают обратное. И сам потерпевший. — Потерпевший? Шуля? Он говорит? Он пришел в себя? — оживился Эрик. — Да, у него уже взяли показания. «И как он? В реанимации еще?» «В реанимации?» — удивилась дознаватель. «Почему в реанимации?» «Нет, насколько знаю. И даже не в больнице. Ранение у него несерьезное, на твое счастье». Отпустили Эрика только ближе к вечеру, под подписку. Мать за эту бессонную ночь как будто резко сдала. Посерела и осунулась. Веки воспалились, видать, наплакалась. Однако ни словом, ни взглядом его не поприкнула, только когда он сел поужинать, спросила, что произошло. «Ты же знаешь Шулю, Руслана Шулепова? Ну вот он со своими друганами подкараулил меня тут у нас, на пустыре. Зачем? Чего он хотел?» Эрик пожал плечами. После горячего душа разморила и на разговоры совсем не тянуло, но просто отмахнуться от матери тоже не мог. «Хотел выразить мне личное неприязненное отношение», — припомнил он формулировку из протокола. Мать сморгнула, посмотрела на него озадаченно. «Ну, устроить разборки хотел, помахаться, точнее, навалять мне». «За что?» «Да, мам, мы же давно друг друга не выносим. Накопилось». Эрик придвинул тарелку с супом, взялся за ложку, вдохнул аромат. Желудок моментально отозвался урчанием и сжался в предвкушении. Мать варила отменный борщ, хотя сейчас, после 20 часов, на одной затхлой воде съел бы что угодно. «А откуда у тебя нож?» — неожиданно спросила она. Эрик отбросил ложку, не съев и половину. «Да не мой это нож. Я его отобрал у Шулепова. Он им там размахивал». А мне в полиции сказали другое. Сказали, что ты носишь с собой холодное оружие. Что вы там просто собрались после того клуба. Ну, выпивали, потом поссорились. Ты достал нож и кинулся на своего одноклассника. Этот Шулепов наплел. Это полный бред. Я тебе сказал, как все было. Но раз так, они ведь разберутся. Наверное. Эрик встал из-за стола. Есть перехотелось. Мам, я спать. «Они разберутся. Должны разобраться. Все ведь можно проверить. Были же какие-то свидетели, которые видели его в тот час одного. В маршрутке, на остановке. Так что сидеть и выпивать там шули его дружками он никак не мог. Были наверняка и камеры где-то. Сейчас же они везде понатыканы. И отпечатки на ноже должны быть не только его, а еще и Шулепова». Да и Куклина может подтвердить, что ссора у них Шулей вышла в клубе, что тот угрожал ему, что выпивать вместе они не могли. Конечно, они должны разобраться. Отчаянно хотелось в это верить. Но потом все так завертелось. Ни отпечатков Шулепова на рукоятке сонга, ни записей с камер, ни свидетелей, ничего почему-то не оказалось. Легкий порез стал вдруг тяжёлым ножевым ранением. Даже Юлька отказалась подтверждать его слова. Почему? Эрик недоумевал. Пытался ей позвонить, но ответила ее мать. «Юля не хочет больше с тобой общаться. Не звони сюда, пожалуйста». Потом послышался голос Юлькиного отца. «Это что, тот псих звонит? Дай-ка я ему сам скажу. Э, слушай сюда, говнюк. «Еще раз!» «Сам-то говнюк!» Оборвал его Эрик и нажал отбой. Уже на следующий день в деле появились новые показания. Отец Куклиной нажаловался, что Маринеску названивает им и угрожает. Матери пришлось влезать в долги, чтобы нанять адвоката. Но тот, взявшись за пустяковое дело с энтузиазмом, вскоре заметно приуныл. «Понимаете, — беспомощно оправдывался он, — Кругом просто какая-то глухая стена. Куда ни кинь, всюду клин. Даже вот запросил характеристику из школы для суда, а мне дали прямо какой-то психологический портрет потенциального маньяка-садиста. И такое ощущение, что на всех давят. Точнее, так оно и есть. А дело то ведь и яйца выеденного не стоит. Но у нас ведь как? Если захотят закрыть, закроют. Как говорится, был бы человек, а дело всегда найдется.